Глава двенадцатая. В гостях у Подходцева. Подходцев, видимо, немного конфузился своего нового положения. передней встретил Пеленкова преувеличенно шумно. «А-а, клинище-клинище! Здравствуй, старый развратник! Давно пора! А где же Громов?» «Он там, на площадке! Почему?» «Стесняется, что ли? Капризничает? Не хочет идти!» Подходцев выглянул из дверей и увидел Громова с громадным интересом и вниманием, читавшего дверную доску, на которой было ровным счетом написано три слова. Затратив на чтение время, достаточное для просмотра газетной передовицы среднего размера, Громов обернулся и увидел Подходцева. «Что же ты остановился тут на площадке, чудак?» «Я сейчас. Отдохну только немного. Почитаю. Иди, иди, нечего там». — Вот, господа, позвольте вас познакомить с моей женой, Наталья Ильинична. Клинков прищелкнул лихо каблуком и стремительно клюнул красным носом узкую душистую ручку. Громов томно поднес другую ручку к губам и с некоторой натугой проворчал. — Хорошенькая у вас квартирка? — Осел! — толкнул его тихонько в бок Клинков. — Мы же еще в передней. Перешли в гостиную. «А действительно, прекрасная квартирка!» — воскликнул Громов с преувеличенным восторгом. «И много, скажите, платите?» «Сто десять. С дровами?» — подходцев не удержался. «До вашего прихода квартира была без дров, теперь с дровами». «А была, ты говоришь, без дров?» — спросил Клинков. «Можно подумать, что ты никогда не бываешь дома». «Пойдемте пить чай», — сказала хозяйка, выглядывая из столовой. «Не откажусь, пожалуй», — поклонился Клинков. «Чай — полезное зелье». «Что ты говоришь?» — ахнул Подходцев. «Неужели это правда? Откуда ты это взял? Неужели сам придумал? Хм, наверное, кто-нибудь сообщил». «Ну, покажи же нам свою квартиру», — подтолкнул Клинков Подходцева. «Я думаю, изнываешь от желания похвастаться благополучием». «Да что там показывать? Вот это столовая». «И верно». «Столовая. Все в аккурате. А где гарусный петух, который на чайник нахлобучивают?» «Петуха нет. Упущение. А гординочки славные. Прямо сердце радуется. И салфеточки вышитые. Ты, кажется, грозил мне, что будешь в них сморкаться». Клинков вспыхнул и отвернулся от Натальи Ильинична. «Не выдумывай, подходцев. Да уж ладно. Это вот мой кабинет». Громов похлопал ладонью по спинке кресла. «Кожа?» «Она самая». «Здорово пущена!» «А чернильница-то? Когда я помру, поставь ее над моей могилой. Совсем как памятник. А книг-то, книг-то! Каждая, небось, с переплетом рубля по три!» «И все десять заплатишь», — подхватил Клинков с непроницаемым выражением лица. а коверта? ковер-то? Фу ты, нуты. От яркого ли света или от того и другого, но тени на скулах Громова сделались резче и обозначились двумя темными впадинами. И голос, несмотря на наружный восторг, изредка вздрагивал и скрывался. — Ты похудел, Громов? — мягко заметил подходцев. — Как дела? — Дела замечательны. Денег так много, что мы стали вести с Клинковым грешный образ жизни, что, как известно, ведет к похудению. Перешли в гостиную. «Это вот гостиная», — отрекомендовал Подходцев. «Как ты не спутаешься?» — удивился Клинков. «Каждую комнату узнаешь сразу». Наталья Ильинична окинула хозяйским взглядом преддиванный столик и удивленно спросила. «А куда же девался альбом?» Подходцев смутился. «Да я его... положил на этажерку». «С чего это тебе вздумалось? Всегда лежал на столе, а ты вдруг...» И безжалостная жена извлекла откуда-то и положила на стол пухлый плюшевый альбом, точно такого вида, как описывал его ядовитый Клинков перед женитьбой Подходцева. Чтобы замаскировать смущение, Подходцев отвернулся от стола. «А вот, господа, рояль!» Громов добросовестно осмотрел и рояль, приблизив глаза к самой полированной крышке, будто бы он рассматривал не рояль, а маленькое диковинное насекомое. «А теперь к столу, господа, к столу!» Было все. Сверкающий самовар, бутылка коньяку, бутылка белого вина, графинчик Рому, свежая икра, семга, ветчина, сардины, холодные телячьи котлетки, сверкающая белизной посуда, чудесно вымытые салфетки. Около икры лопаточка, около сардин другая, около семги двузубая фигурная вилочка». Подходцев не знал, куда девать глаза, а Клинков сидел, ел за троих и жег Подходцева горячим взглядом. После третьей рюмки Громов вдруг застучал ножом по тарелке. Бедняга сделал это машинально, просто по привычке к ресторану, где таким образом подзывается официант для перемены тарелок или для чего другого. Но тут же опомнился и с ужасом поглядел на хозяев. «Браво!» — не понял его Подходцев. Громов хочет сказать речь. Говори, дружище, не бойся. Это все-таки был выход. «Господа», — начал Громов, запинаясь, — «Русская пословица говорит, «Одна голова не бедна, а если и бедна, так одна». Хм, то есть не то. Я хотел сказать другое. Впрочем, зачем слова, господа? Главное — поступки. И совершил поступок. Сел? и обжег себе губы чаем. Домой возвращались угрюмые. «Насколько я понял, твой стук ножом по тарелке, — сердито сказал Клинков, — ты просто звал официанта. Понимаешь, я совсем машинально, привычка. Знаешь, чего я боялся?» «Ну?» — робко взглянул на него измученными глазами Громов. «Что ты как поужинаешь, вдруг застучишь по тарелке и скажешь, — Человек, счет! Ты психолог. Оба остановились, обернули лица к лунному небу, и Клинков сказал тихо. — Нет, нам с тобой в приличных домах нельзя бывать. Громов серьезно добавил. — Кто знает, может быть в этом тоже наше счастье? Аминь.